Хаксли пребывал в скверном настроении. Доклад-то у премьер-министра подрыва пороховой мины в Ивангороде прошел более-менее успешно. Хотя ему и поставили на вид, что в таких случаях целить следует в неугодной окороне руководства чужой страны, а не мудрить с чересчур сложными комбинациями. Но в общем, итог операции признали вполне успешным. Только присутствовавший при докладе предшественник Хаксли Лорд Вулбридж хитро улыбался, усердно пряча лицо в клубах сигарного дыма ехидный старик, никак не может простить лорду Генри, что тот подвинул его с должности. Несмотря даже на то, что ушел он фактически на повышение, ибо нынче курировал в парламенте вопросы национальной безопасности. Понял все, старый лис, сразу все понял. Впрочем, это не удивительно, наверняка ему и самому не раз приходилось выкручиваться подобным образом из щекотливых ситуаций. И промолчал Вулбридж тоже не из лучших побуждений. За это молчание Хаксли теперь должен будет оказать хитрецу какую-то услугу. Коли уж ввязался в большую игру, то будь добр держать удар. И никогда не забывать, что она ведется на множествах направлений. Каждый свой шаг в ней нужно многократно выверять и постоянно просчитывать огромное количество комбинаций. Эх, не так лорд Генри представлял себе службу в должности начальника королевской тайной канцелярии. Уверен был, что со своим умом, энергией и блестящим образованием он с легкостью решит все вопросы, ставившие в тупик его престарелого предшественника. Однако же действительность оказалась гораздо менее радужной, и ситуация с каждым днем становилась все сложнее и запутаннее. Вызовов становилось все больше, и Хаксли все сильнее приходилось напрягать свои извилины, чтобы оставаться на плаву. Иногда у него даже возникало ощущение, будто он стал маленьким человечком, суматошно движущимся по свежему льду, и прилагающим огромные усилия, чтобы не поскользнуться, не дать разъехаться ногам в стороны, а то и вовсе не провалиться под лед. По большей части виноваты во всем этом были проклятые теридейцы. Со всеми остальными соседями по континенту велась достаточно успешная работа, а эти никак не желали успокаиваться и делали все, чтобы вырваться из нужной фрадштадту колеи. В необычайно короткий срок они превратились в главного оппонента благословенных островов на континенте и не собирались останавливаться на достигнутом. Таридия бурно развивалась во всех направлениях, и если поначалу на островах это вызывало лишь презрительную усмешку и обзывалось жалкими потугами деревенщин, то сейчас градус обеспокоенности достиг такой величины, что уже самые разные слои фрадштадтского общества требовали от короны остановить зарвавшихся континентальных соседей. Слишком уж во многих сферах подданные таридийского царя стали переходить дорогу фрадштадтцам крестьяне и ремесленники, купцы, землевладельцы и промышленники все теряли доходы из-за быстро растущих конкурентов, а казна не дополучала налоги. Но то, что Тариди остановилась конкурентом, было только половиной беды. Кроме всего прочего, правящая верхушка этой страны была еще и крайне враждебно настроена по отношению к Франштату. Да, можно было сказать, что подданные короны сами провоцировали таридийцев на неприязнь постоянным вмешательством в свои дела. Но тут дело было в разности мировоззрений. Острова почти сотню лет были величайшей державой мира и считали себя вправе наводить порядки на отстающем от цивилизации материке. Ни для кого не было секретом, что все подданные короны, начиная с короля Георга II и заканчивая самым захудалым крестьянином из Ковендиша или угольщиком из Трура, свято верили в свою избранность и превосходство над другими народами, а любое посягательство на свое положение полагали не иначе, как бунтом. Не сказать, что другим государствам нравилось такое положение вещей, но Фродштадт всегда умел внушать к себе уважение, не особо стесняясь в выборе средств. В разное время жестко приводились в чувства и Улория, и Кривол, и Ронгорн, да и та же Таридия, но в этот раз дело застопорилось. В стране сложилась уникальная ситуация, когда вокруг безвольного и, по большому счету, безобидного царя сплотилась целая шайка молодых, амбициозных, и патриотически настроенных представителей высшего дворянства во главе со старшим царевичем. Контролируемая этой группой лиц правительство проводило на редкость эффективные реформы, стимулирующие и торговлю, и производство, и сельское хозяйство. За несколько лет была перевооружена Торигийская армия, приведены в порядок финансы, заложен военный флот. Внешним врагам, покушавшимся на интересы Торигийского царства, был дан отпор на всех направлениях в том числе досталось и Фрадштадту, причем на море. Беспокойные соседи открыли у себя сразу три университета и целенаправленно переманивали к себе светил науки, медицины, лучших художников, поэтов, скульпторов. Не жалели денег на научные разработки, всячески поощряли технический прогресс и не боялись внедрять новинки. В первую очередь войска. Результаты уже давали о себе знать. Теридийские ружья и пушки превосходили по своим характеристикам фрадштадтские – Аторидийский порох активно теснил на рынках своего фраштатского конкурента. Но и это еще было не все. С недавних пор таридийцы занимались активным сколачиванием на материке коалиции, враждебной по отношению к короне. На сегодняшний день к ней уже присоединились Тимланд, Селирия, Кривол и Рангорн. Причем Селирии все было ясно с самого начала: правящий дом Бржиза вернул себе власть над страной при активной поддержке таридийцев, Плюс государство связал династический брак царевича Алексея и княжны Стефании. Кореол с Рангорном удалось примирить ради борьбы с общим врагом. А вот прежде верный и послушный союзник Фродштадтских островов Тимланд был настолько впечатлен выгодами беспошлинной торговли с восточным соседом, что без колебаний переметнулся на сторону врагов короля Георга II. Не то чтобы благословенные острова боялись военного вторжения от этой коалиции, хотя потенциально такая перспектива существовала, Тут дело было в том, что Фродштадт был самой густонаселенной страной цивилизованного мира, имея при этом слишком маленькую территорию. И благодаря этому обстоятельству сильно зависел от поставок продовольствия с континента. Так вот, новоиспеченные союзнички стали активно манипулировать поставками жизненно важных товаров, то безбожно задирая цены, то сильно урезая количество, а то и вовсе отказываясь торговать с островами. Пока огромный торговый флот Короны справлялся с этой проблемой, Хотя цены на многие товары все-таки прилично повысились. Но уже имелись сведения, что Таридия активно выкупает будущий урожай пшеницы Супланда, являющегося основным поставщиком зерна на острова. То есть имеются все основания опасаться будущей зимой столкнуться с дефицитом хлеба. И это только сведения по пшенице. А еще под угрозой были поставки мяса, корабельного леса, смолы, пеньки и парусины, селитры и железной руды. Да черт знает еще чего! С такими угрозами никто в мире прежде не сталкивался. Враги вели игру по каким-то новым правилам, до конца Хаксли непонятным, а оттого еще более опасным. Как бороться с новыми вызовами? Ясно, что необходимо как можно прочнее привязать к себе хотя бы оставшихся союзников. Но это скорее задача правительства, а не тайной канцелярии. Здесь люди Хаксли в силах лишь оказать фрадштадтским дипломатам посильную помощь. А вот на чем они могут сосредоточить максимум своих усилий, так это попытаться подорвать авторитет организатора коалиции. Нужно, чтобы Торидия потерпела военное поражение, и в контексте этой задачи тяжелое ранение царевича Федора было как нельзя кстати. Вот если бы еще вывести из игры князя Бодрова, уже можно было бы считать полдела сделанным. Ведь эти двое являются главными заводилами всех внутренних и внешних процессов страны, без них и армия, и реформаторское правительство окажутся обезглавленными. И весьма спорный вопрос, кто из них более важен для таридийцев. онстон вот считал, что бодров, а Хаксли до сих пор уверен, что молодому удачливому князю нужно отводить лишь второе место в списке врагов Фродштадта. Лорд Генри вздохнул. Реализовать тяжело. Таридийцы тоже не дремлют. Второй раз взорвать пороховую мину не позволят. Служба охраны и контрразведка у них и так работают неплохо, а в связи с недавним покушением меры безопасности еще усилены. Правда, можно ведь не покушение устраивать, а выставить противника в невыгодном свете. Вариант с предательством можно, пожалуй, исключить, а вот с попыткой захвата власти стоит попытать удачу. Добавить сюда же обвинения в чрезмерных тратах казенных денег, которые даже если нет, доказать всегда можно. И отшлифовать парой-тройкой леденящих кровь слухов про общение намеченной жертвы с дьяволом, пытки раненых и прочую белиберду, негодящуюся для серьезного дела, зато на ура воспринимаемую черню. Для общей картины было бы полезно. Говорят, что таридийский монарх оправится от ран гораздо быстрее своего неугомонного старшего сына. А значит, будет возможность подать ему информацию об Адрове так, как нужно лорду Хаксли, то есть фродштату. Купер. Довольный своей задумкой, лорд Генри позвонил в колокольчик и, дождавшись появления секретаря, распорядился. Купер, срочно зови Керригана, Дженнингса и Тейлора. Есть для них работенка». Через час вызванные служащие покинули кабинет начальника. Задачи были поставлены, зоны ответственности распределены, и подчиненные отправились к себе разрабатывать детальные планы. Настроение начинало понемногу выправляться. Хаксли решил закрепить успех хорошей сигарой и приятными новостями. Закурив, лорд расслабленно откинулся на спинку мягкого кресла и развернул свежий номер ежедневной газеты «Время» на странице с бюллетенем по стоимости акций. Золотой поток демонстрировал уверенный рост. Сегодня можно было продать приобретенные по рекомендации знающего человека акции по 57 фунтов за штуку, сделав солидную прибавку к своему состоянию. У лорда Генри буквально руки чесались совершить сделку по продаже, но все тот же специалист советовал не спешить. «Может, все-таки продать?» – задумчиво протянул Хаксли, выпуская к потолку аккуратные табачные кольца. «А может, и повременить пока».